Потом он перевел дух, и, немного успокоившись, фар был из стены телефонный провод. Парализованный ужасом Гарри, молча стоял рядом. Энсон схлотнул слюну, огляделся и, выбежав на улицу, бросился к автомобилю. Пачки денег в карманах блюк, били его по ногам. На следующее утро после завтрака Энсон зашел на почту и заполнил чек на 1045 долларов на имя Джорджа Дункана. Он запечатывал чек в конверт вместе с запиской, которая извещала букмекера о том, что никогда больше не будет пользоваться его услугами, опустил письмо в ящик и из ближайшего автомата позвонил Мэг. Накаловина девятого. И когда Мэг ответила ему сонным, сердитым голосом, Энсен понял, что поднял ее с постели. «Я буду у тебя после обеда», — сказал он. «Нужно положить на место ту штуку, которую я брал на прогаде». «Ты никуда не уходишь?» «А, да ты, Джон!» — воскликнула она, и в голосе ее послышались нотки раздражения. ты меня распутил!» Так ты будешь дома или нет? Нетерпеливо спросил он. Да, разумеется. Тогда пока. Встретимся в часа. Он повесил трубку, вышел из отеля и, перейдя дорогу, вошел в операционный зал Лютаунского отделения Национального банка. Ставка силу одну тысячу долларов, он распорядился немедленно перевести деньги на свой счет в бренде. У Энсена было запланировано пять служебных визитов. До обеда он успел доставить страховой пояс на 5000 долларов одному фермеру, встретиться еще с двумя и возвратиться в Плитал. Тут он купил дневной выпуск Плиталн-газет и прочел зарядку о вооруженном ограблении автомастерской «Колтекс». Из газеты Энсон узнал, что полицейского звали Он Сенквист, что у него простреляно легкое и что состояние его критическое. У изголовья раненого постоянно дежурит его жена и 12-летний сын. Статья сопровождалась фотографией, на которой был запечатлен Гарри Пеппер, указывающий пальцем на туалет, где прятался грабитель. Расследование поручили лейтенанту Джонсону из полиции Бринта. Энсон отложил газету, заказал обед. Обслуживающий его официант оказался на редкость Болтлифф. Он тоже читал статью об ограблении и теперь оживленно комментировал ее. Энсон вежливо слушал. «Ни в коем случае нельзя оставлять такие суммы на ночь», стекотал официант выписывая отца счет. «Сами ведь бандюк приглашают, вот мужики. Вы со мной согласны, Сэнсон?» Энсен рассеянно кивнул и покинул ресторан. В он встретил двух своих приятелей, тех самых, с которыми накануне коротал вечер в баре. Они тоже оживленно обсуждали нападение на станцию их обслуживания. «Куляль для этого местный, сказал Энсену. «Один из них наверняка какой-нибудь залетный бродяга, который сейчас уже в Аризоне, а то подальше». Энсон кивнул, с трудом выдавил улыбку и поспешно отклонился. Сев в автомобиль, он поехал к Мэг. У полиции не было почти никаких шансов напасть на его свет. Это Энсон знал наверняка. Кэрри Вебер описал его как высылкого широкоплечивого детину плотного, немного грузного телосложения, что явно не соответствовало действительности, но истинного страха глаза велики. Паренек хорошо запомнил тирольскую шляпу, но пальто, в котором был Энсон, оказалось, по его описанию, не коричневым, и сиреневым. Что же до да, сентября, то он был в тяжелом состоянии, и врачи запретили допрашивать его. Прошлой ночью Энсон, как только возвратился в Плютаун, остановил машину возле первого попавшегося густого кустарника и забросил в него шляпу и пальто. Ограбление мастерской принесло ему три тысячи шестьсот семьдесят долларов наличными.